Левел фор. «А куда, собственно, я иду?» — думал он, глядя в черное зеркало вагонной двери и поправляя на голове чурбан «До седьмого уровня я уже доходил. Ну, может, не совсем доходил, но видел, что там. Все то же самое, только стражники толще. Ну, на восьмой выйду. Так сколько времени займет. Правда, принцесса?» Последний раз Саша видел принцессу два дня назад между третьим и четвертым уровнем. коридорный экран исчез, и появилась засланная коврами комната с высоким сводчатым потолком. И тут же заиграла музыка, жалующаяся и заунывная, но только сначала и только для того, чтобы особенно прекрасной показалась одна нота в самом конце. На ковре стояли огромные песочные часы. С каменных плит пола на Сашу словно в монокль смотрела изнеженная дворцовая кошка — А в самом центре ковра на разбросанных подушках сидела принцесса. Ее лица издали было не разобрать, кажется, у нее были длинные волосы или это темный платок падал на ее плечи. Вряд ли она знала, что он на нее смотрит и что вообще есть какой-то Саша, но зато он знал, что стоит ему только дойти до этой комнаты, и принцесса бросится ему на шею. Принцесса встала, сложила руки на груди, сделала несколько шагов по ковру, вернулась и села на рассыпь маленьких подушек. И тут же все исчезло. За спиной с грохотом закрылась тяжелая дверь, и Саша оказался возле высокого каменного уступа, с которого начинался четвертый уровень. Интересно, о чем она сейчас думает? Может быть, она думает о том, кто идет к ней по лабиринту? То есть обо мне, не знаю что именно обо мне? За стеклом замеркали колонны станции, поезд остановился. Саша дал толпе подхватить себя и медленно поплыл к эскалаторам. Работало два, Саша отведелился в ту часть толпы, которая двигалась к левому. В его голове потекли медленные и обычные для второй половины дня угрюмые мысли о жизни. «Странно», — думал он, — «как я изменился с последней три уровня». «Когда-то ведь казалось, что стоит только перепрыгнуть через ту расщелину, и все». Господи, как мало надо было для счастья! А сейчас я это делаю каждое утро, почти не глядя, и что? На что я надеюсь сейчас? Что на следующем этапе все изменится, и я чего-то захочу так, как умел хотеть раньше? Ну, допустим, дойду. Уже ведь почти знаю, как. Надо после пятой решетки попрыгать, наверняка там ход в потолке, плиты какие-то странные. Но когда я туда залезу, где я найду того себя, который хотел туда залезть? Саша вдруг похолодел. До него донесся знакомый лязг. Он поднял голову и увидел впереди по ходу своего эскалатора включившуюся разрезалку пополам. Два остальных листа с острыми зубчатыми краями, которые каждые несколько секунд сшибались такой силой, что получался звук вроде удара в небольшой колокол. Остальные спокойно проезжали сквозь нее. Она существовала только для Саши. Но для него была настолько реальна, Насколько что-нибудь вообще бывает реальным. Через всю его спину шел длинный уродливый шрам, а ведь в тот раз разрезалка его только чуть-чуть задела, выкрался в клок ткани из дорогой джинсовой куртки. Проходить через разрезалки было, вообще говоря, несложно. Надо было встать рядом и быстро шагнуть вперед, сразу же, как разрезалка откроется. Но сейчас Саша ехал по эскалатору, И никакой возможности угадать, в какой моменту он окажется разрезалки, не было. Не раздумывая, он повернулся и быстро кинулся вниз. Бежать было трудно. На эскалаторе стояло уйма пьяноватых мужичков, каждый из которых давал себя почувствовать и пропускал с большой неохотой, бросая в Саше вдогонку догонку редкие, как самоцветы, слова». Какая-то баба в красном платке с двумя большими тюками в руках задержала Сашу настолько, что он оказался к разрезалке даже ближе, чем был раньше. Но все-таки ему удалось перелезть через тюки, и тут впереди упала решетка. Саша понял, что пропал. Он обмяк зажмурился, но вместо того, чтобы увидеть за секунду всю свою жизнь, почему-то с невероятной отчетливостью вспомнил, как в четвертом классе довел на уроке пения молодого практиканта из консерватории до того, что тот, перестав играть на рояле музыку Кабалевского, встал с места, подошел к нему и дал по морде. Разрезалка лязгнула совсем близко, и Саша инстинктивно шагнул назад, подумав, что ведь может и про...